Глава 4. Деловая рутина Роман Владимирович Панин, старший лейтенант и контрразведчик, работал. Работа была сидячая и заключалась в перекладывании информации, содержащейся в разложенных на столе документах, с бумажного носителя на нейроны лобных долей головного мозга млекопитающего российского офицера. Работа была не тяжелая. Не сравни с толканием багонеток вдоль шахтного тоннеля. Однако и не совсем легкая. Не детектив же он читал. Самое главное, она была скучна. Да, то, что было разложено перед ним, могло послужить материалом для детектива. Но сколь жалок был бы этот детектив, сколь мелковат по сюжету и сколь обыден. Речь шла о спиртном, о каких-то незаконных бартерах, о неких акцизных марках, об уклонении от налогов и всякой подобной ерунде. «Воистину», – размышлял Панин. Для того, чтобы такая муть стала интересной, надо впасть в одну из крайностей, либо обратиться в бесчувственного муравья, либо иметь воображение, уносящее хозяина в неведомые дали и способные из мухи сделать слона. До чего довели ведомства Какой мелочевкой мы теперь занимаемся? Нет, понятно, что экономика определяет многое, но неужели уже не воруют военных тайн? Неужто уже все спрятаны некогда под сукно испещренные грифами секретности разработки бывшей Родины разворованы. Но даже в случае с расследованием такого уровня, что толку? Вон, 10 лет назад раскопали дело с сумасшедшей важности. Продажу блоку НАТО целехонького и навехонького комплекса противовоздушной обороны с ракетами, локаторами и двумя камазами секретной литературы. И что? Ладно, никому из участников расследования медаль не дали, Бог с ним, уже привыкли. Но ведь главное, никто не наказан. Не то, что головы, даже волосы не полетели, отстриженные где-нибудь в матросской тишине. А ведь все фамилии, вот они, подшиты. Ладно, не наказали за предательство. А ведь предали с потрохами безопасность не только своей страны. Сейчас такими комплексами снабжены все бывшие республики и половина канувшего в лету Варшавского договора. Но хоть за головотявство можно было наказать, 60 миллионов долларов отхватили, да и то не в карман государства, в собственный, безразмерный. А цена тому комплексу, даже по себестоимости, полмиллиарда. А учитывая, что после пришлось срочно его дорабатывать, коды всякие и частоты менять, дабы снова сделать смертельно опасным для враждебной авиации, вылилась та сделка в очередную гигантскую дыру в бюджете. И ведь даже пресса это дело ни черта достойно не осветила и упомянула ли вообще, с трудом вспоминается. Понятно, что быватель наш задуренный, больше интересуется, какого цвета трусы носит какая-нибудь рок-звезда, да и носит ли вообще. Но все же, обидно. Продано с потрохами за 30 сребреников мирное небо сотен городов. И что? Всем пофигу. Абсолютно. Часовой на посту или даже сторож ограбление склада проспит, его все-таки накажут. А здесь полный ажур. Не принято сейчас прошлое добрым словом вспоминать. Но как удержаться, продолжал размышлять Панин. Где были бы сейчас те разбогатевшие взяточки после такой доблестной сделки? Уж поверьте, не сразу бы они попали на освоение Колымы. Сиживали бы они поначалу в подземных лабиринтах Лубянки и с распухшими от иголок пальцами подписывали бы признания в сотрудничестве с intelligence сервис, или масадом или абвером, или совсем сразу. А статьи-то какие им бы подсунули? Любо-дорого взвесить термины на языке. Шпионаж, космополитизм, очернение выдающихся достижений, распускание слухов порочащих, расхищение, участие в заговоре, Попытка отравления главы государства ртутью посредством разбивания градусников. И, наконец, просто и со вкусом. Вредительство. Панин снова обратился к разложенным бумагам. Водка без акцизов. Ну-ну. Ничем же не хуже официально оформленной. Даже чище. Сам попробовал из интереса. Тем более экспертные оценки прилагаются. Как мелко, черт возьми. Да... Была ранее масштабность, были люди в наше время.